Они тешились тем, что в поэтичных и грубоватых своих фарсах, подобных феерий шекспировской летней ночи, превращали мой ночной горшок в сосуд, наполненный благоуханиями. Спаржа это лежала в корзинке возле бедной судомойки. Милосердие Джота, как называл ее Сван, который Франсуаза поручала чистку овощей. При этом занятие вид у милосердия был скорбный, как если бы та переживала все земные горести. И легкие лазурные венчики, украшавшие головки спаржи над розовыми туниками, в которые облекалось ее тело, были тонко очерчены звездочкой за звездочкой, как цветочки на фреске Джота в венке и корзинке подуанской добродетели. Тем временем Франсуаза, Поворачивала на вертеле цыпленка, поджаривая его так, как она одна умела делать. Одного из тех цыплят, которые разнесли далеко, за пределы камбре, славу ее искусства, и когда она подавала их нам на стол, внушали мне убеждение, что господствующей чертой ее характера являются доброта и нежность. Аромат этого жареного мяса, который она умела делать таким мысленистым, таким нежным, казался мне запахом одной из многочисленных ее добродетелей. Но в тот день, когда я спустился в кухню, покинув отца за семейным совещанием относительно встречи с Легранденом, милосердие Джота была еще очень больна после своих недавних родов и не могла встать с постели. Франсуаза, лишенной помощницы, запаздывала. Когда я сошел вниз, Франсуаза в задней кухне, выходившей на птичий двор, резала цыпленка, который, благодаря своему отчаянному, и вполне понятному сопротивлению, сопровождавшемуся однако криками взбешенной Франсуазы, метившей ему ножом как раз по ухо, "Ах ты паршивец, ах ты паршивец", выставлял святую доброту и меккесердечье нашей служанки в несколько невыгодном свете, не так, как за обедом, когда его расшитая золотом кожа бывала похожа на ризу священника, а драгоценный его сок капал словно из потиры. Когда он был мертв, Франсуаза собрала лившуюся из него кровь, в которой, однако, не потопила своего злобления. Еще раз с гневом взглянула на труп своего врага и промолвила «Ах, паршивец!» Я поднялся наверх весь дрожа. Мне хотелось, чтобы Франсуазу немедленно прогнали. Но кто тогда готовил бы мне горячие пышки, всегда такой ароматный кофе и даже этих цыплят? В действительности, все прочие, подобно мне, тоже, должно быть, руководились этими малодушными соображениями. В самом деле, тетя Леония знала, хотя мне самому это не было еще, известно, что Франсуаза, которая безропотно пожертвовала бы жизнь за свою дочь или за своих племянников, проявляла необыкновенное бессердечие ко всем другим людям. Несмотря на это, тетя держала ее у себя, ибо, зная ее жестокость, она оценила ее услуги. Мало-помалу я дознался, что мягкость, благодушие вообще добродетели франсуазы таят за собой множество кухонных трагедий, подобно тому, как история обнаруживает, что царствование королей и королев, изображенных на церковных витражах молитвенно-колено преклоненными, сопровождалось жестокостями и пролитием крови. Я удал себе отчет, что, за исключением ее родственников, люди возбуждали в ней своими страданиями тем большую жалость, чем большее расстояние отделяло ее от них. Потоки слез, которые она проливала, читая в газете о несчастьях, постигших неизвестных ей людей, быстро иссякли бы, если бы она могла немного отчетливо представить себе пострадавших. Однажды ночью, вскоре после родов, судомойка почувствовала жестокие боли. Услышав ее стоны, мама встала с постели и разбудила Франсуазу. Но та самым спокойным тоном заявила, что все эти крики — комедия, что судомойка хочет разыграть барыню, доктором. Опасавшийся приступов этих болей Положил в одной нашей медицинской книге Закладку на странице, где содержалось Описание их симптомов и рекомендовал Нам найти там перечень мер Которые следует принять для оказания первой помощи Мама послала Франсуазу За книгой, наказав ей не выронить закладки Прошел час, а Франсуаза Еще не возвращалась Мама подумала, что она пошла спать и в негодовании Велела мне самому сходить в библиотеку Я застал там Франсуазу, которая, Полюбопытствовав узнать, что содержится На заложенной странице, читала клиническое описание. Писание после родовых болей и горько и ибо речь шла о типическом случае болезни у неизвестной ей женщины. При каждом болезненном симптоме, упомянутом в книге, она восклицала «Ах, Мать и Божия, возможно ли, чтобы Господь посылал такие страдания бедным своим созданием? Ах, несчастная! Но когда я ее позвал…» и она возвратилась к постели милосердия Джота, слезы тотчас перестали литься из ее глаз. Она не могла найти достаточного повода ни для того приятного ощущения жалости, умиления, которое было ей так хорошо известно и так часто возбуждалось в ней чтением газет, ни для какого-либо другого удовольствия в том же роде. Она была только раздражена и обызлена тем, что ее подняли среди ночи с постели ради судомойки, вследствие чего, приведя тех же страданий, описание которых вызвало у нее слезы, она только недовольно ворчала и же отпускала язвительные замечания, когда подумала, что мы ушли и не можем больше слышать ее в таком роде. Просто ей не нужно было делать того, что привело ко всем этим страданиям. Я это доставляла удовольствие. Так пусть же не строит теперь неженки. Должно быть, паренек был очень уж невзыскателен, если сошелся с такой. Совсем так, как говорили у меня на родине. Кто влюбится в собачий зад, в розы чует аромат. Если при малейшем насморке своего внука она, не ложась совсем спать отправлялась ночью, даже будучи больна, узнать, не нужно ли ему чего-нибудь, и делала четыре ле пешком, чтобы с рассветом вернуться к своей работе, то это самая любовь к своим родным и желание утвердить будущее величие своего дома заставляли ее держаться в своей политике по отношению к другим слугам одного неизменного правила, а именно не пускать никого из них на порог тетиной комнаты. Она в некотором роде гордилась тем, что никому другому не позволяла подойти к тете, и даже когда бывала больна, принуждала себя встать с постели и подавать тете ее виши, лишь бы только не уступить судомойке право лицезрения своей госпожи. И, подобно измученному Фабрам, перепончато крылому земляной осея, которая для обеспечения личинок после своей смерти свежим кормом призывает на помощь своей жестокости анатомию, наловив долгоносиков и пауков, с изумительным знанием и ловкостью поражает в них жалом нервные центры, управляющие движением лапок, но не касающиеся других функций организма, так чтобы парализованной насекомой, возле которого она кладет свои яички, снабжала личинки, когда они вылупятся послушной, безобидной дичью, не убежать или сопротивляться, но нисколько не протухшей. Франсазы тоже, в угоду непреклонному Своему решению сделать жизнь в тетином доме невыносимой для других служанок прибегала к самым утонченным и безжалостным уловкам. Так почти ежедневное появление на нашем столе спаржи в то лето, как мы узнали много лет спустя, объяснялось тем, что ее запах вызывал у бедной судомойки, занимавшейся чисткой этого овоща, такие жестокие припадки астмы, что она в конце концов вынуждена была покинуть службу. Увы, нам пришлось окончательно изменить мнение о Ле Грандене. В одно из воскресений после нашей встречи с ним на Старом мосту, заставивший отца признать свою ошибку, когда мясо кончалось, и вместе с солнечными лучами и уличным шумом в церковь торгалось что-то до такой степени мирское, что госпожа Гупили, госпожа Перспье. Убейте дамы несколько времени тому назад, когда я с некоторым опозданием пришел в церковь, были настолько поглощены молитвой, что я мог бы подумать, будто они совсем не заметили моего появления, если бы в этот самый момент ноги их не отодвинули немного небольшую скамеечку, мешавшую мне пройти к своему Начали громко разговаривать с нами на самые мирские темы, словно мы находились уже на площади. Мы увидели на залитом солнце пороге паперти, господствовавшей над нестроенным гулом рынка, Ле Грандена, которого муж той дамы, в чем обществе мы встретили его последний раз, представлял жене другого крупного соседнего помещика. Лисселла Грандена выражала необыкновенное оживление и предупредительность. Он отвесил глубокий поклон, после которого так резко откинулся назад, что Тулла еще заняло положение, отличное от своего первоначального положения, прием, которому его научил, вероятно, муж его сестры, госпожи де Камбрамер. От этого быстрого движения по бедрам Лей Грандена я не предполагал до сих пор, что они у него такие мясистые, и прошла какая-то бурная мышечная волна. Не знаю, почему это волнообразное движение чистой материи. Это чисто плотский ток, без малейшего намека на какую-либо одухотворенность. Эта волна, энергично постегиваемая каким-то весьма низменным рвением, вдруг пробудили в моем уме представление о возможности другого Ле Грандена, совсем не похожего на того, с которым мы были знакомы. Дама попросила его передать что-то своему кучеру, и в то время, как он шел к экипажу, выражение робкой радости, выражение преданности, появившееся на его лице после представления даме, все еще сохранялось на нем. Погруженный в какой-то сладкий сон, он улыбнулся, затем торопливо вернулся к даме. Так как он двигался при этом быстрее, чем обыкновенно, то плечи его как-то нелепо раскачивались направо и налево, и он столь всецело отдавался своему счастью, пренебрегший всем прочим, что казался безвольной его игрушкой. Тем временем мы приблизились к выходу из церкви, мы прошли подле него, он был слишком хорошо воспитан, чтобы отвернуться в сторону, но он устремил свой взгляд, внезапно ставший мечтательным и рассеянным, на какую-то столь отдаленную точку горизонта, что не мог нас видеть и не должен был, следовательно, поклониться нам. На лице его по-прежнему было простодушное выражение, а прямой короткий пиджак имел такой вид, точно он чувствовал себя заблудившимся и вопреки своей воли попавшим в обстановку ненавистной ему роскоши. И широкий бант галстука в горошинах подхватываемый порывами ветра на площади, продолжал развиваться на шее Лаграндена как знамя его гордого одиночества и благородной независимости. Когда мы уже подходили к дому, мама вдруг обнаружила, что мы забыли взять санто-норе и попросила отца возвратиться со мной и распорядиться, чтобы его сейчас же принесли нам. Подле церкви мы встретили Ле Грандена с той же самой дамой, которую он провожал к экипажу. Он прошел мимо нас и, не прерывая разговора со своей соседкой, сделал нам уголком своего голубого глаза еле заметный знак, который весь был заключен, если можно так выразиться, в пределах его век. И поскольку он не вызвал ни малейшего движения его лицевых мускулов, мог остаться совершенно незамеченным его собеседницей, но стремясь вознаградить интенсивностью чувства, ограниченность поля, в котором чувство это находило свое выражение, он заставил маленькую лазурную щелочку, предназначенную для нас, лучиться такой живой приветливостью, что она далеко перешла пределы простой веселости и граничило Дружественное отношение к нам он довел до потакающих подмигиваний, полуслов, намеков, условных знаков, понятных лишь соучастникам заговора. И, наконец, уверение в дружбе возвысил до засвидетельствования нежных чувств, до объяснения в любви, зажигая для нас одних томным пламенем, невидимым для шедшей рядом с ним дамы, влюбленный зрачок на ледяном лице. Как раз накануне он просил моих родителей отпустить меня на сегодняшний вечер к нему обедать. «Приходите составить компанию вашему старому другу», — сказал он мне. «Подобно букету, посылаемому нам путешественникам из страны, в которую мы никогда больше не вернемся, доставьте мне возможность вдохнуть из далекой страны вашей юности благоухание тех весенних цветов, среди которых и я когда-то ходил много лет тому назад. Приходите с примулой, кашкой, лютиками». Приходите с очитками, из которых составлены букеты залоги любви в бальзаковской флоре. Приходите с цветами пасхального дня, маргаритками и снежными шапками калины, начинающей благоухать на аллеях сада вашей двоюродной бабушки, когда еще не растаял последний пасхальный снег. Приходите в роскошной шелковой одежде из лилий, убранстве достойным соломона и с многокрасочной эмалью анютиных глазок, но особенно священним ветерком, еще прохладным от последних заморозков, но приоткроющей чем для двух мотыльков, которые сегодня с утра ожидают на дворе лепестки первой розы Иерусалима. Дома возник вопрос, следует ли все же отпускать меня обедать к Леграндену. Но бабушка отказалась допустить мысль, что он мог быть неучтивым. Ведь сами же вы признаете, что он приходит в церковь совсем просто одетый, он едва ли производит впечатление человека светского. Она заявляла, что во всяком случае, даже если допустить худшее, то есть что он намеренно сделал грубость, лучше показать вид, что мы не заметили ее.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 «Видите ли, дитя мое, в жизни наступает пора, от которой вы еще очень далеки сейчас. Пора, когда усталые глаза выносят один только свет, тот свет, что изготовляет для нас, дистиллируя его сквозь темноту, прекрасные ночи, вроде сегодняшней, когда уши не слышат другой музыки, кроме той, что исполняет лунный свет на флейте тишины».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 В сущности, я люблю в мире только несколько церквей, две или три книги, немного большее количество картин, да еще сияние луны, когда ветерок вашей юности доносит до меня благоухание цветов, которых старые мои зрачки не различают больше». «Я не понимал хорошенько, почему отказ от посещения людей, с которыми вы не знакомы, связан с сохранением вашей независимости, и почему это может сообщить вам вид дикаря или медведя. Но я хорошо знал, что Легранден говорит неправду, утверждая, будто он не любит ничего, кроме церквей, сияния луны и молодости. Он очень любил людей, живущих в замках, и, находясь в их обществе, так боялся чем-нибудь им не понравиться, что не решался показать им, что в числе его друзей есть буржуа, сыновья нотариусов или биржевых маклеров, предпочитающих, Читая, если правде суждено обнаружиться, чтобы это случилось в его отсутствии, вдали от него, чтобы приговор был вынесен заочно. Легранден был сноб. Разумеется, он никогда не высказывал ничего этого на языке, который так любили мои родные и я сам. И если я спрашивал его, вы знакомы с германтами? Легранден-собеседник отвечал, нет, я никогда не стремился к знакомству с ними. Несчастье его ответ звучал неубедительно, ибо другой Легранден, которого он тщательно прятал в глубине себя, которого он не показывал, потому что тот Легранден знал о нашем Леграндене, о его снобизме, вещи способные навсегда погубить его репутацию, другой Легранден уже ответил взглядом раненой серны, деланной улыбкой, чрезмерной серьезностью тона своего ответа, тысячу стрельб которыми наш Легранден в одно мгновение был исколот обессилен, как святой Себастьян Снобизма. «О, как больно делаете вы мне! Нет! Я не знаком с германтами! Не бередите раны всей моей жизни!» И хотя этот Легранден проказник, Легранден-шантажист не обладал красноречием нашего Леграндена, зато у него был гораздо более непосредственный язык, складывающийся из того, что принято называть «рефлексами». Так что, когда Легранден, собеседник, хотел принудить его к молчанию, он успевал уже высказаться, и тщетно наш друг сокрушался относительно дурного впечатления, которые должны были произвести разоблачения его двойника. Он мог рассчитывать самое большее на его смягчение. Отсюда вовсе не следует, что господин Легранден был неискренен, когда ополчался против снобов. Он не мог знать, по крайней мере на основании самонаблюдения, что он тоже был снобом, потому что нам бывают известны только чужие страсти. Если случается узнать наши собственные, то лишь в той мере какой кто-нибудь другой нам их покажет. На нас самих они действуют лишь косвенным образом при помощи нашего воображения, заменяющего первоначальные наши мотивы мотивами побочными, более благородными. Никогда снобизм Леграндена не побуждал его сделаться постоянным посетителем какой-нибудь герцогини. Он лишь заставлял воображение Леграндена украшать эту герцогиню всеми прелестями. Легранден — Подходил герцогине в полной уверенности, что он поддается притягательной силе ее ума и других ее достоинств, которых никогда не в состоянии понять презренная порода снобов. Лишь другие снобы знали, что он был из их числа и были возможности проникнуть в промежуточную работу его воображения, они видели непосредственно связанными друг с другом появление Леграндена в великосветских салонах и основной мотив, приводивший его туда. Дома у нас не строили, больше никаких иллюзий насчет господина Леграндена и наши встречи с ним стали довольно редкими. Мама очень смеялась каждый раз, когда она крывала его на месте преступления за совершением греха, в котором он не сознавался и продолжал называть грехом непростительным греха имя которому было снобизм. Что касается отца, то он все не соглашался относиться к позам Леграндена с таким пренебрежением и такой легкостью. И когда у моих родных возникла однажды мысль отправить меня с бабушкой на летние каникулы в Бальбек, он сказал, «Я непременно должен сообщить Леграндену о вашем намерении ехать в Бальбек, чтобы посмотреть, не предложит ли он познакомить вас со своей сестрой». Он, вероятно, позабыл уже, как однажды сказал нам, что она живет в двух километрах оттуда. Бабушка, находившая, что во время морских купаний нужно оставаться с утра до вечера на пляже и дышать солью, и что там не следует ни с кем заводить знакомства, так как визиты и прогулки отнимают слишком много времени, по праву принадлежащего морскому воздуху, напротив, просила отца не говорить о наших проектах Ле деду и мы мысленно, видела уже, как сестра его, госпожа де Камбремер, подъезжает к отелю, как раз в тот момент, когда мы собираемся уходить, и принуждает нас оставаться в заперти и принимать ее. Но мама смеялась, но ее Ибо думала про себя, что опасность вовсе не так велика, и что Ле не выкажет чрезмерной готовности познакомить нас со своей сестрой. Однако нам и не понадобилось заводить с ним разговор об Альбехе, так как Легранден не подозревая, что мы намереваемся отправиться в те места, сам попался в западню, когда мы встретили его однажды вечером на берегу Вивоны. «Не правда ли, друг мой, сегодня вечером облака окрашены в прелестные фиолетовые и голубые тона?» — обратился он к отцу. «В особенности этот голубой тон кажется скорее тоном цветов, чем тоном воздуха. Голубой тон зольника, так поражающий нас на небе». А взгляните вон на то розовое облачко, ведь у него тоже окраска цветка, гвоздики или гортензии. Пожалуй, только на берегах Ла-Манша, между Нормандией и Британией, я был в состоянии делать более богатые наблюдения над тем, что можно назвать небесным растительным царством. Там... Невдалеке от Бальбека в этих столь диких еще местах есть восхитительная спокойная бухточка, где солнечные закаты в Ожской долине, красновато-золотистые закаты, к которым, впрочем, я отношусь без всякого презрения, не характерны, незначительны, ибо в этом мягком и влажном воздухе на вечерном небе распускаются в несколько мгновений несравненные букеты из голубых и розовых цветов и часто остаются, не увядая, в течение нескольких часов. Но иногда они сразу же осыпаются, и тогда небо, сплошь усеянное бесчисленными желтоватыми или розовыми лепестками, кажется еще прекрасней. Золотистые песчаные берега этой бухты, она называется Апаловы, кажутся еще более прелестными от того, что они прикованы, подобно белокурой Андромеде, к страшным соседним утесам, к мрачному морскому берегу, славящемуся многочисленными кораблекрушениями, у которого каждую зиму множество судов падает жертвой ярости океана. Бальбек. Самый древний геологический костяк нашей страны, в подлинном смысле слова «армор», «море», «предел земли», «проклятая область», так хорошо описанная Анатолием Францем, волшебником, которого должен прочесть наш юный друг, с ее вечными туманами, настоящая Кимерия из Одиссеи. Бальбек. Там уже строятся сейчас отели на древней славной почве, которую они не способны изменить. Какое наслаждение предпринимать оттуда экскурсии в расположенные в двух шагах столь первобытные и столь прекрасные места. Да? И у вас есть знакомые в Бальбеке? Задал вдруг Грандену вопрос мой отец. Вот этот молодой человек как раз должен провести там два месяца со своей бабушкой, а может быть также с моей женой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 создавшее ему умственное алиби, позволявшее ему утверждать, что в момент, когда его спросили, знает ли он кого-нибудь в Бальбеке, он думал о чем-то другом и не слышал вопроса. Обыкновенно такие взгляды вызывают у собеседника вопрос. О чем это вы думаете? Но отец настойчиво, раздраженно и жестко повторил. У вас есть, значит, друзья в тех местах, если вы так хорошо знаете Бальбек? последним отчаянном усилии улыбающийся взгляд лаграндена достиг предела нежности неопределенности искренности и рассеянности но поняв несомненно что ему не осталось сейчас ничего другого как отвечать он сказал нам у меня есть друзья повсюду где можно найти группы раненых но непобежденных деревьев собравшихся для того чтобы с потетическим упрямством возносить совместную мольбу к суровому небу не знающему к нему жалости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 Но вещи там кажутся тоже личностями, личностями редкими, с деликатной душой, которых жизнь обманула. Иногда это старинный замок, замечаемый вами на скале, у дороги, где он остановился, чтобы излить свою печаль еще розовому вечернему небу, на котором восходит золотая луна, в то время как возвращающиеся домой рыбачьи лодки, бороздя переливчатый атлас морской глади, поднимают на мачты вымпел отличительные цвета, иногда это простой уединенный дом,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 Подобно ученому-мошеннику, затрачивающему на фабрикование поддельных полимцестов столько труда и знания, что сотой в части было бы достаточно для обеспечения ему более прибыльного, но более почтенного занятия, господин Легранден, если бы мы продолжали настаивать на исполнении нашей просьбы, кончил бы тем, что построил бы нам целую систему этики пейзажа и небесную географию Нижней Нормандии, скорее чем признался бы, что в двух километрах от Бальбека живет его родная сестра и счел своей обязанностью дать нам рекомендательное письмо к ней, которое не было бы для него таким предметом ужаса, если бы он чувствовал абсолютную уверенность, которую ему следовало бы, однако, чувствовать при его знании характера моей бабушки, что ни при каких обстоятельствах мы им не воспользуемся.